Глава пятнадцатая. В камине горел огонь. Матьес, привезенный из дома в пижамке, лежал на кушетке, укрытый пледом. В руке он сжимал свой талисман. Джербер сидел рядом. На столе размеренно тикал метроном. «Как прошел день?» — спросил психолог у мальчика. «Мы с папой ходили в кино, на старый фильм про ковбоев. Мне понравилось». Мама с вами не пошла. Она осталась готовить чевито. Мы с папой их обожаем. Я люблю, чтобы в сэндвиче было много бекона, только без лука. Похоже, в воскресенье ребенок провел спокойно. Ты сегодня вспоминал о молчаливой даме? Спросил Джербер. Следовало выяснить, не преследует ли она его и на его. Иногда, признался матес. «Ты все еще ее боишься?» Мальчик замялся, потом кивнул. «Что ж, Пьетро мог сказать то же самое и о себе». «А ты никогда не видел ее наиву? Прямо спросил он. Ответ был крайне важен, особенно теперь, когда выяснилось, что сонное видение — женщина из плоти и крови. Джербер уже всю голову сломал, гадая, где и как — Мальчик и молчаливая дама могли пересечься. «Мне ты можешь все рассказать, я тебя не выдам», — добавил он, заметив нерешительность на лице ребенка. Значит, родителям он не признался. «У детей тоже есть секреты», — как говаривал сеньор Б. Джербер надеялся, что ему Матьес откроется. «Почему вы спрашиваете, доктор Джербер? Думаете, молчаливая дама...» Может выйти из моих снов. Почувствовав страх в голосе пациента, Джербер поспешил его успокоить. Нет, нет, просто хочу помочь тебе ее прогнать. Для этого мне нужно понять, как она залезла тебе в голову. Понимаешь? Мальчик на несколько секунд задумался, потом проговорил. Наверное, я об этом забыл. По сути, он наполовину сознался. Джербер мог бы повторить вопрос под гипнозом однако, скорее всего, получил бы тот же ответ. Гипноз — не сыворотка, правда, как думают профаны. С его помощью можно проникнуть в потайные комнаты разума, но не без причины запертая дверь так и останется запертой. Какие ключи не подбирай. Предположительно, в жизни этого ребенка что-то произошло. Родители, судя по всему, Искренне заботились о сыне, но Джербер с самого начала почувствовал некую недосказанность в их словах, и это ощущение лишь крепло. Еще одна загадка, которую следовало разгадать. «Закрой глаза», — велел он Матьесу, когда тому пришло время засыпать. Пьетро задумчиво наблюдал за спящим мальчиком. Вот, наконец, мышцы его напряглись а глаза задвигались под опущенными веками. Фаза быстрого сна. — Ты меня слышишь? — спросил он. — Да. — Где ты сейчас находишься? — Дождь идет. — уклонился от прямого ответа Матьес. — Странно. А из окна кухни никакого дождя не видно. — Ты в желтой высотке? — уточнил петра Да. — подтвердил мальчик. — Сейчас ночь. Молчаливая дама сидит за столом и что-то пишет в тетради. Можешь к ней подойти? Попробуй прочитать, что она пишет. какое-то время мальчик молчал, потом спокойно проговорил. В тетради написано «Лимонад, туфля». Смерть. Петр сжал кулаки и неосознанно напрягся. Спросил молчаливая дама, зачем она написала эти три слова? Вновь пауза. Она разговаривает со мной мыслями. Она просит, чтобы я пошел за ней. Хочет мне что-то показать. Что именно. «Все, что произошло в тот день, когда она перестала говорить».